За дверью обнаружился короткий узкий коридор. Дверь скользнула вдоль него и теперь запечатывала собой его противоположный конец. Пол, потолок и стены открывшегося тоннеля были железными. И вот из бокового отверстия явился... «Молчаливый, извивающийся ужас!» Он поднял голову и глянул на пришельца жуткими светящимися глазами. То была змея, двадцати футов длиной. Чешуя, покрывающая ее тело, мерцала и переливалась всеми цветами радуги. Чудовище, вероятно, обитало в подземельях и пещерах под основанием купола, где царит вечная ночь. Вор не терял времени на подобные догадки. Он со всевозможной осторожностью вынул из ножен меч. С лезвия упало несколько капель зеленоватой жидкости, точно такой же, как та, что сбегало с кривых, как ятаган, клыков. Лезвие меча было смочено таким же ядом, как яд стража-гробницы. И то, как Шиватас добыл этот яд в дьявольских болотах Зенгары, уже само по себе заслуживало отдельной истории. Вор осторожно продвигался вперед, слегка согнув колени, Готовы мгновенно метнуться в любую сторону, как пламя свечи от порыва ветра. Ему понадобились все его скорости, и слаженность движений. Когда змея выгнула шею и, распрямляя все свое могучее тело, бросилась с быстротой и неотвратимостью удара молнии. Несмотря на свою скорость реакции, с едва не погиб. Ему повезло. Все его тщательно продуманные планы отскочить в сторону и ударить мечом по вытянутой шее рухнули в мгновение ока сметенные невероятной быстротой нападения змеи. Вор успел только выставить меч перед собой, невольно закрыв глаза и вскрикнув. Затем меч был выдернут из его руки, и коридор наполнился оглушительными хлопающими звуками. Шеватас открыл глаза и с удивлением обнаружил, что все еще жив. Чудовище вздымалось и опускалось. Его гибкое туловище корчилось в ужасных конвульсиях. Меч застрял в огромной пасти змеи. Единственно благодаря счастливому случаю — Змея бросилась разверстой пастью туда, где он слепо выставил перед собой меч. Через несколько мгновений змея сложилась в блестящие, чуть подрагивающие кольца. Яд сделал свое дело. Как можно осторожнее, переступив через тело стража, вор бросился к двери, которая на этот раз скользнула в бок, открывая внутренность купола. Шиватас вскрикнул. Вместо кромешной тьмы его полоснул по глазам темно-красный свет, который трепетал и пульсировал, так что глаза обычного человека почти не могли это выдержать. Свет исходил из гигантского красного драгоценного камня закреплённого высоко под сводом купола. Шиватас, хотя вид драгоценностей был ему привычен, уставился в изумлении на то, что предстало его глазам. Сокровище было здесь, громоздилось вокруг в изобилии, от которого кружилась голова. Бриллианты, сапфиры, рубины, Бирюза, опалы, изумруды Лежали грудами. Небрежно были рассыпаны Нефрит, агат и ляпис-лазурь. Бруски золота были сложены в пирамидки, Высились теокалии серебряных слитков. Лежали мечи, с изукрашенными драгоценными камнями-рукоятями в позолоченных ножнах, золотые шлемы с цветными гребнями из конского волоса или с черными или алыми перьями, отделанные серебром латы, инкрустированные драгоценными камнями перевязи, которые некогда носили Короли-воители, что уже три тысячи лет покоятся в своих могилах. Кубки вырезаны из цельного драгоценного камня. Черепа, окованные золотом, с лунными камнями в пустых глазницах. А из человеческих зубов вперемешку с драгоценными камнями. Железная дверь была покрыта слоем золотой пыли толщиной в несколько дюймов. Пыль мерцала и искрилась в темно-красном сиянии тысячами сверкающих искр. Вор стоял посреди магического великолепия, попирая звезды обутыми в сандалии ногами но взгляд его был неотрывно устремлен на ложе из кристалла, которая выселась посреди мерцающего блеска в центре купола, прямо под красным драгоценным камнем, и на котором должны были покоиться кости, обратившиеся в прах, под мерной поступью тысячелетий. Но когда Шивота сглянул туда, кровь отхлынула от его темной кожи, его собственные кости превратились в лед, и все тело вора покрылось гусиной кожей от ужаса, а губы его беззвучно шевелились. Внезапно голос вернулся к нему. Единственный ужасный вопль прорезал тишину и долго отдавался эхом внутри высокого купола. Затем тишина многих веков вновь воцарилась над руинами Саинственного Кучема.